Вечером же нажарил картошки, и они так молча поели. Вера читала двадцать лет спустя, тыча вслепую вилкой в кусочки жареного сала на тарелке. — Можно поговорить? — наконец вежливо спросил гость, когда обе тарелки были им вымыты и вытерты до блеска. Она кивнула, но от книги не оторвалась. — Вы в который раз читаете эту книгу? — В пятый, — сказала она. — Это хорошо, — отозвался он. — Если три года подряд читать одну и ту же книгу, вырабатывается чувство языка. Она промолчала. — Я тут мельком заглянул в вашу тетрадь, извините, — продолжал он. — Все примеры решены неверно. — Как? — всполошилась она. «Завтра контрольная. Что ж делать?» «Перерешать», — предложил он. «Я Миша Лившец. «Вера». «Очень рад. А скажите, Вера, как я попал под этот гостеприимный кров?» «Вы валялись на сквере», — буркнула она. «Увы, это вполне вероятно. Вас пинала ногами какая-то тетка». — И это возможно, хотя ничего подобного не упомню. И что же? — Ну, я подобрала вас, — огрызнулась она. Ей надоел этот его придурочный тон. — Но не на плечах же своих вы меня несли сюда со сквера. — На мотоцикле. — Ах, вот как! Он задумался и решил, видимо, повременить, с дальнейшим выяснением обстоятельств. Оставшийся вечер был посвящен алгебре.